Глава 9 Первый луч рассвета. Солнце было желтенькое, небо светло-синее, травы и листва зеленые разных оттенков. Легкий ветерок приятно холодил лицо, но вдали возле горизонта медленно собирались темные табуны туч, обещая обычную для этих широт грозу. Роботы-монтажники уже возвели десятка-три жилых домов и теперь собирали из монолитных блоков следующую улицу будущего города. Чуть поодаль контейнеры с наномассой превращались в сложные конструкции, вероятно промышленные комплексы. Проследив направление взгляда прибывшего с земли начальства, комендант сектора предупредительно пояснил. «Разворачиваем домостроительные пищевой комбинаты». «Поторопитесь», — сказал Марат. «Вы отстаете от графика, а на орбите ждут разгрузки транспорта, и вдобавок со следующей недели к вам хлынут переселенцы. Не меньше десятка тысяч в день». «Послезавтра нагоним», — заверил комендант и похвастался. А колонисты провели пробные посевы земных растений в невулканических регионах. «Местное зверье не досаждает?» — пошутил Арсанов. Встречающие выдавили натянутые улыбки. Комендант произнес осторожно. «Ни на какой-нибудь не ни неотере живем. Здесь фауна смирная». Воспользовавшись случаем, он напомнил, что сектор еще не получил обещанную лабораторию и, стало быть, не может приступить к клонированию сельскохозяйственной живности. «Обещали на днях прислать три комплекта», — Марат развел руками. Не знаю, к какому сектору достанутся. Сеть порталов открыла землянам доступ к четырем соседним звездам, и люди немедленно взялись за освоение двух планет. нового Мира в системе Альфа-Центавра и Неотерры, кружившейся вокруг 61-й лебедя. Еще две пригодные для заселения планеты пока не трогали, рассудив, что с огромными стадами динозавров и хищных насекомых успеют разобраться и в следующем веке. Биосфера нового мира оказалась идеальной с точки зрения колонизации. Примитивные животные, вроде бронированных рыб и головоногих моллюсков в океане. А на суше – лишь насекомые и флора. Хуже было на Неотере, где жизнь успела выбраться на сушу. К счастью, самыми крупными животными там были рептилии размером с корову. Причем большинство из них вполне годились в пищу. Мало кто сомневался, что переселенцы решат эту проблему. Кого в стойло загонят, а кого сразу на консервы пустят. Комендант намекнул насчет банкета, но Марат решительно отказался, сказав, что намерен осмотреть окрестности и выбрать участок для постройки дома. Привезенную с земли машину уже извлекли из контейнера, так что вскоре семейство Ирсановых любовалось пейзажем с высоты птичьего полета. «Какой простор!» – восхищалась Вероника. «Настоящая дикая природа!» «Это ненадолго!» – заверил ее Марат. «Раз сюда пришли люди, скоро идиллия закончится!» Покружив над пустынным пляжем обширной бухты, он полетел на север вдоль полноводной реки. Подходящее местечко присмотрели в предгорьях возле Тихого озера. Для начала Марат переместил сюда точную копию дворца из проспекта строительной компании «Фестон сановья Торчащие из дома нанотехнические трубы коммуникаций сами потянулись к водяным и газовым магистралям города, строившегося в 200 километрах к востоку. Жене и детям он доверил оборудовать дом мебелью и бытовой техникой из отличных блоков фемтомассы, выпускаемых корпорациями «Акланта». Сам же тем временем разместил во дворе энергостанцию, взяв за основу полевую установку армии Делсьархуба. В разгар этой работы Аля беспокоенно позвал отца: Па, сюда идет корабль со стороны Татлака. Очень мощный. Неужели тех на 6 завелось еще у кого-то? Не завелось. Это наш корабль. Вероника немедленно полюбопытствовала, для чего понадобился корабль и пришлось объяснить, что вскоре им предстоит небольшое увлекательное путешествие. «Ты сможешь снять потрясающие репортажи», – посмеиваясь, Марат раззадоривал жену. «Все журналистские премии будут твои». За несколько часов было готово жилище, в котором Ирсанов надеялся провести много-много следующих лет. Только сегодня они пробыли в новом доме совсем недолго – потому что корабль, построенный роботами Татлака, завис над планетой, и его появление вызвало панику местных властей. Ирсанову один за другим позвонили директор планеты, командир гарнизона и, наконец, начальник портала на Мнуну. «Да успокойтесь вы!» – морщись ответил Марат взволнованному Гунаду. «Корабль как корабль! Сейчас я сяду на него и улечу!» «Надеюсь, вы не станете провоцировать эксцессы?» Намнуновец отрицательно замотал хвостом, но потом смущенно признался. «В каждом портале есть представители военного флота. Увидев это чудовище, они отправили рапорт своему командованию. Посоветуйте им не делать глупостей», — проговорил Марат, не слишком надеясь, что его послушают. Ленкор, которому он так и не придумал имени...» Висел в зените крохотной точкой, неярко сверкавшей в быстро темнеющем небе. Другая точка быстро снижалась, превращаясь в похожий на большую галошу десантный модуль. Так куда мы все-таки летим, осведомилась Вероника. В гости к приятелю. Хороший человек, Марат хохотнул. Он вообще не человек. Недоумение было прервано приземлением модуля. Оставив необжитое жилье на попечение роботов, глава семейства поторопил домочадцев. Конечно, владея возможностями Техно-6, он и собственными силами мог бы справиться с кораблями гунадов. Но лучше все-таки встретить недоброжелателей под броней ленкора. Корабль был велик, намного больше земных дредноутов, хоть и покороче громадного гневного бойца. Тем не менее, по огневой мощи и скорости линкор многократно превосходил все аналоги, когда-либо существовавшие в Уфу, Послидосе и Флон-Дохлеке. Впрочем, Голосеть позволила Марату заглянуть в отдаленные скопления, где тоже умели делать военную технику. И теперь Скала Печали и заводы-автоматы Татлака уже начали строить новые корабли, вобравшие достижения других цивилизаций. Шлюзи, покрывавший палубу слой Томасса, свернулся вокруг них, образовав прозрачную капсулу, которая помчалась по коридорам, стремительно доставив экипаж в рубку. Система управления оказалась простой и удобной, так что освоились в два счета. Корабль прекрасно понимал приказы и послушно устремился к порталу. На встречу им двигались два дредноута. Судя по опознавательной маркировке, они принадлежали Тиадзикскому флоту. Даже не заглядывая в каталоги Голосети, Марат мог догадаться, что каждый из них намного сильнее тех машин, которые разнесли земной флот в 2070-м. Прикрыв глаза, Аль очень смешно сосредоточился, нацелив новые чувства на корабли Гунадри. Сын пока не слишком уверенно владел недавно обретенным умением. И плохо понимал сущность космических сил, но управлять ими кое-как научился. «Они собираются нас обстрелять», — возбужденно сообщил он. «Можно их проучить?» «Даже нужно», — согласился Марат. «Попробуй поиграть с головным». Как образно сказал Зунг, достаточно только захотеть, и Вселенная сама выполняет любые пожелания. Ну, если выражаться точнее, то не любые, а лишь те, на которые хватит силенок. Но сейчас разница была невелика. Аль не слишком ловко ударил по дредноуту, и тот столкнулся с соседним кораблем. Сила удара сорвала с корпусов солидные куски обшивки и смяла внутренние переборки. Неуклюже кувыркаясь, корабли полетели в разные стороны, открывая путь к порталу. Можно было, конечно, воспользоваться другими вратами, Свернутое пространство во времена Зунга их тут немало понастроили. Но Марат из «Принципа» решил пройти через портал на Мнуну. Пусть знают, с кем дело имеют. Его попытались остановить дедовскими способами, перегородив тоннели с щитами трансцендентного поля дальнеслабой вероятности. Для корабля «Техно-5» это стало бы серьезным препятствием, но линкор легко преодолел преграду, и помчался по старым имперским трассам, держа курс на землю. «По-моему, это невероятность», — с видом знатока «Техно-6» произнес Аль. «Я их чем-то другим стукнул». «Четвертое проявление материи», — подтвердил Марат. «Я условно называю такое состояние трансверсией, но это слово не отражает всей глубины. Ничего, подходящий термин придумается». Вероника спросила с боязливой восторженностью. Мальчики, вы достигли всемогущества? Овы! Марат печально помотал головой. Это всего лишь вульгарное могущество. Макс немедленно заныл. Дескать, тоже хочет такому научиться, а то все лучше опять старшему брату досталось. «Маленькому скандалисту объяснили по-хорошему, что надо, как завещали предки, много учиться, многое узнать и долго тренировать извилины. Тогда, может быть, и он сумеет управлять силами, что заставляет Вселенную изгибаться по безумным осям координат». «Ну вот, опять учиться», – буркнул Макс. «Вы хорошего не скажете». Через портал «Аунага-Земля» линкор тоже прошел без проблем. Марат наблюдал за обстановкой по приборам корабля и одновременно через прицелы, оставленных зунгом орудий. Ближний космос, всегда неспокойный, сейчас зашевелился особенно бурно. Встревоженные появлением неизвестного корабля, эскадры земного флота выполняли загадочные маневры, словно готовились к сражению. Великие гости тоже засуетились. Интенсивность переговоров между порталами выросла на порядок, так что гвалт в эфире стоял жуткий. Решив не дожидаться, пока обитатели околоземных сфер начнут делать глупости, Марат вызвал на связь флагманский линкор и потребовал Бентурова. Тот прибежал через полминуты взъерошенный, в расстегнутом мундире и с диким взглядом. «Да не до тебя сейчас!» – простонал флотоводец. А Унага прислала крейсер, а твои пушки не желают от него обороняться». Захохотав, вообще у него уже много дней было хорошее настроение, Марат объяснил. «Я говорю из рубки этого самого корабля. Кстати, вовсе он не крейсер, а кое-что рангом повыше». Похлопав ресницами, но просветлев лицом, Бентуров осведомился. «А что, Зунг прислал подмогу?» — Вот и он надеется лишь на помощь могущественных союзников, — печально понял Марат. — Почему-то никто не думает, что мы сами способны помочь звездным друзьям. — Да нет, я ему подмогу перегоняю. Летишь со мной? Со второго раза адмирал понял, что происходит, окончательно успокоился и деловым тоном поинтересовался, сколько людей примет на борт кораблик. Затем приказал начальнику штаба передать флоту отбой боевой тревоги и пообещал Арсанову, что через час-другой соберет хорошую компанию, с которой не стыдно наведаться в гости к освободителю. С трудом дождавшись окончания их сумбурного разговора, Вероника широко открыла глаза и спросила. «А ты это что, серьезно? Зачем тебе нужно мотаться к Зунгу?» «Надо помочь приятелю». Голосеть подтянет его народ до техно-пять, чтобы уравнять в силах с противниками. Сам-то Зунг не способен воспринимать многие нюансы большой науки, а тем более техно 6. Мозг слабоват. «А тебе-то какая польза?» — чуть не плача спросила жена. «Своих забот мало». Ласково обняв ее, Марат тихо проговорил. «А нет больше наших и не наших забот». В этой единой вселенной все проблемы общие, а дело все в такой непонятной хреновине, которая называется свободой. Он попытался объяснить, как неожиданно почувствовал себя свободным, впервые оказавшись на Земле. «Было безумно приятно понимать, над тобой больше не властны идиотские капризы, обнаглевших от вседозволенности тиранов. Потом, когда они всей семьей перебрались на старую планету», Это чувство быстро исчезло, потому что земная жизнь окружила их новыми условностями, ограничениями и проблемами. На старших мирах ему снова показалось, что он свободен. Однако иллюзия рассеялась очень скоро. Никакой свободы, лишь тяжкий пресс чужих бесчеловечных законов. «Но ведь теперь-то ты свободен», – заметила Вероника. «И материальных проблем нет». И в желаниях тебя никто не сможет ограничить. «Это очень условно. Трудно быть счастливым, когда вокруг столько несправедливости». «Ясно», – печально резюмировала Вероника. «Мало ему свободы. Ему счастье со справедливостью подавай. Еще один зунг-бассар появился. Такие, как вы с ним, плохо кончают». «По-разному бывает». Марат решил прервать спор. Все равно ведь не ей решать. Трюмы корабля были забиты ручным оружием, штурмовыми машинами, комплектами боевых роботов и систем управления войсками. По эффективности эта техника превосходила те средства, которыми располагали в последнюю войну армии Флондохлека и Татлака. Марат искренне надеялся, что Зунгбассар обрадуется такому подарку. Кроме грузовых отсеков, на корабле имелось много жилых помещений, и флотилия астробусов рейс за рейсом заполняла отсеки пассажирами. В каютах разместились три батальона добровольцев, почти тысяча бойцов из организации «Поможем освободителю», проверенных в спецслужбах и сражениях. Другие астробусы доставили сотню офицеров разведки, экспертов-экономистов и политологов а также делегацию Конгресса во главе с сенаторами Грайсом и Флоренцевым. «Если даже не в наших силах помочь союзникам, то хотя бы посмотрим, как они живут», — самокритично изрек Флоренцев. Чуть позже, когда линкор приближался к порталу аунага вышел на связь Садкок и робко осведомился, нельзя ли ему посетить Оллу. «Не Оллу, а Флондохлек, уточнил Марат. Дорогой раз, почтеннейший. А пока передайте своим властям, что Земля получила доступ к глобальной системе информации. Можем продавать знания всем желающим, с кем договоримся о цене. Сат разволновался и потребовал объяснений. Пообещав сообщить много интересного после возвращения, Марат намекнул, что хорошо бы провести серьезные переговоры с учетом нового статуса человечества. «Какой статус вы имеете, имеете в виду?» — насторожился Гунат. «Мы уже владеем главными понятиями техно-4», — сказал Арсанов. «У нас есть оружие техно-5 и корабли техно-6. Пора пересмотреть всю систему наших отношений». Оставив ошеломленного археолога ломать голову над новостями, Марат направил корабль в сплетение трубок свернутого пространства. Корабль стремительно поглощал трансцендентные интервалы, выдерживая направление на соседнее скопление. Таковы уж законы исторического процесса. Надо успевать реагировать, опережая конкурентов, а не то проиграешь, причем очень больно. Потом стада дрессированных историков придумают миллион объяснений и оправданий, но будет поздно что-нибудь изменить. Примерно через полтора часа после того, как они покинули Солнечную систему, «Голосец» помогла настроиться на волну имперского штаба. Дежурный Лек заметно смутился, увидев на своем мониторе беспанцерного гуманоида, но все-таки соединил Марата с зунком Бассара. Голограмма показала флонда в тускло освещенном отсеке. Зунг был одет в грубую запачканную робу и держал в руке непонятный инструмент – Марат поневоле вспомнил кадры старинного, еще плоского и даже черно-белого видеофильма. Царь Петр Великий строит парусный военный корабль. «О, рад видеть тебя, галлюцинация!» Зунг оправлял шерсть, торчащую клочьями из-под пластин лица. «Как там дела на твоей планете?» «Встретимся, поговорим подробнее. А где ты сейчас находишься?» Оказалось, что Зунг уже несколько дней сидит в системе родного Веббада, помогая землякам ввести в строй портал. Приборы линкора запеленговали сигнал, и Марат понял, Веббад был тем самым миром, достигшим Техно-4, который он обнаружил в последней экспедиции. Он приказал роботам-пилотам взять курс на эту планету, но вдруг услышал совет Зунга лететь не на Веббад, а к Шадресту, бывшей столице которая тоже пострадала, но уже частично отстроена. «Ты появился в неудачное, тревожное время», — поведал Зунг. «Вчера к верной погибели подошел неизвестный корабль, а сейчас еще один такой же устремился на Веббат. Боюсь, начинают сбываться мои предчувствия. Не бойся прежде времени. Они сбудутся лет через десять, не раньше». Успокоил его Марат, забыв уточнить, что имеет в виду земные годы. «Эти корабли – мой подарок!» Он стал рассказывать о содержимом трюмов обоих линкоров. Ответ Зунга удивил землянина. «Оружие и солдаты не помешают, но такого добра у меня хватает. Войны пока не предвидится, поэтому ближайшая задача – поднять одичавшие планеты». Мне сейчас нужно промышленное оборудование и много-много наномассы, пусть даже примитивной. Нужны инженеры-строители, которых негде взять. «А земля-то на что?» – вскричал Марат. «Ты только транспорт обеспечь, и мы завалим Флондахлек варварской продукцией. Еще я подготовлю из твоих монстров несколько операторов экстремального могущества. Ну как, идет?» «Нормально, галлюцинация!» Вот теперь Зунг явно обрадовался. «Пожалуй, твоя планета может послужить прогрессу, если бы вдобавок вы согласились стать перевалочной базой для торговли между Послидосом и нами. В накладе не останетесь!» Ирсанов заверил освободителя, что такую роль человечество сумеет выполнить. Остальные вопросы они договорились обсудить через час-другой как только безымянный корабль достигнет Веббада. Когда они прервали связь, Вероника вдруг сказала с видом полного недоумения. Зонга Бассар провел столько веков на пустой планете. Странно, что у него от такой жизни шарики не повернулись». «Почему не повернулись?» – удивился Марат. «Да почти наверняка старик малость тронулся. Собственно говоря, он и раньше, наверное, был немного, ну, того». «Намекаешь, что Зунга псих?» Она еще выше подняла брови. «А на вид этого не скажешь, и разговаривал вполне разумно, и восстание сумел поднять». «Но, допустим, народному вождю немного шизофрении только на пользу», — хмыкнул Марат. «И вообще, не забывай, он псих, да еще бессмертный, да еще мутант, но только неземного стандарта» а из цивилизации Техно-6. А потому, с нашей точки зрения, такой гибрид может выглядеть вполне нормальным существом. Он мысленно уточнил. Зонг Бассар не просто псих стандарта Техно-6. Зонг провел некоторое время в большой одиночке. У него расшатаны нервы. Его посещают галлюцинации. Вдобавок, почти наверняка эпизодически случаются нервные срывы. Да уж. С такими задатками Зунг имеет все шансы стать всенародно любимым харизматическим вождем. Только вот не стал Марат говорить этого вслух. Не хотел жену тревожить. Между тем Вероника продолжала беспокоиться и поинтересовалась. «Значит, галактикой будет править бессмертный маньяк?» «А почему бы и нет?» Марат отмахнулся. «По большому счету, ваша поганая галактика ничего лучшего не заслуживает. Видел я эту галактику. Ха, омерзительное зрелище!» Вероника думала над его словами долго, почти как гунат. Наконец, недоверчиво покачав головой, осторожно поинтересовалась, словно мужу мог быть известен ответ. «А что такое бессмертный маньяк-мутант уровня Техно-6?» «Скоро узнаем!» Беззаботно сказал Марат. Неожиданно Альза, хохотав, уточнил. «Зонг, всего лишь техно 5. Это мы с папаней, маньяки техно 6. Конец книги. Для вас читал Скоростник. Дорогие слушатели, если вам понравилось, вы можете оказать посильную помощь в создании аудиокниг на счет 410 016 907 942, 38, Яндекс кошелек. Огромное спасибо за внимание.